Глава четырнадцатая. О случившемся в саду Академии решила пока своей банде не рассказывать, по причине того, что они точно захотят опять лечить нервы, а это уже будет настоящий запой. Так что буду разбираться с этим первое время сама, а там и их подключу. Если верить словам Адениса, то кто-то хочет меня убрать и не просто убить, а заключить мою душу в камень тела, да так, чтобы я не могла переродиться. Из этого выходит, что родители мои не просто так меня спрятали на земле. Как жаль, что их уже нет в живых. Остаётся только тётя. Но её пока волновать не хочу, вдруг это ложная тревога. Дядя, который живёт в Тёмной империи и является непосредственным опекуном моей сестры, судя по тому, что ему обо мне ничего неизвестно, не является нашим союзником, даже больше. Он враг, так как насильно решил выдать замуж меру за тёмного лорда. И всё почему? Материальная выгода. Вот же жадная козлиная морда. Да, ну и насыщенная жизнь у меня в последнее время. Размышляя над своими проблемами, я быстро дошла до наших комнат. Тихонько открыла дверь в гостиную, и от увиденной картины я обалдела. За столом сидели Герта и Алика, перед ними тетради, судя по всему, заветные. Лира, как учительница, говорит выражение вслух, а те хором повторяют за ней. А какой у них был одухотворенный вид при этом. Все, мир сошел с ума, а точнее мои девчонки умом тронулись. Ох, я теряю их. А может, тут дело в настойке? Наверное, паленую настойку ректор подсунул, пришла мне в голову ужасающая мысль. Да. Вы что, ещё не протрезвели? Решила уточнить на всякий случай. Катерина, ты уже вернулась? Обрадовался Лира. А мы тут выражение наизусть учим. Вижу, не слепая. Не подскажете, нафига это делаете? Катерина, нам нравится, можно одним словом выразить всё, о чём ты думаешь, а собеседник даже не поймёт, о чём речь. Вроде бы обругала, и за это по шеям не получила. "Подушевлённо ответила Лира. Логично. Безопасность это наше всё. А впрочем, учтите, вам на прополке эти слова ой как пригодятся", рассмеялась я. И чтобы пресечь дальнейшие вопросы, сразу успокоила любительница русского матерного. "Клятвенно обещаю новые выражения при прополке не выдавать, так как записывать вы не сможете. Зато старые выучите очень быстро. Почему?" Удивилась Алика. Ну, понимаешь, природа, свежий воздух и самое главное, что поможет быстро выучить матерные выражения, так это Сорняк. Поверь, на пятой сотке вы все будете только на русском матерном разговаривать. А уж когда дойдём до сороковой, вы не только станете владеть им виртуозно, даже сможете далее обучать остальных. Ух ты! Скорее бы на прополку это замечательный травы под названием сорняк. Лера прямо как маленькая на всё ведётся. Да и остальные от неё не отстают. Конечно, откуда им знать, что такое сорняк и прополка. Тут всё делает магией. И главное, просто так не учите. Только за нашу с вами валюту и не забудьте 50% мои. Катерина, это грабёж, возмутила Слира. «Лира, не нервируй меня, а то на прополку не возьму!» Начала угрожать ей прям как ректор мне. «Правду говорят. С кем поведешься, от того и наберешься. Ой, плохо же он влияет на меня во всех смыслах!» Начала сокрушаться я мысленно. Потом вспомнила, что недолго ему осталось работать в академии и успокоилась. Угроза подействовала. Ну, а я пошла в свою комнату переодеваться и и с тетей переговорить. На этот раз она еще лежала в постели. «Тетя, ты что, с Кристаллом спишь?» удивилась я. «Приходится, так как некоторые с утра на связь не выходят и будут», начала ворчать тетя, но тут я ее понимаю. «Сама ненавижу, когда меня будет». «Ладно, не ворчи, тетя». «Ты когда мне посылочку передашь?» решила уточнить время. «В обед возле дерева встретимся». недалеко от нашего с тобой портала. Кстати, это мне ещё передай огурчиков солёных. Можно ещё и свежих. Чуть не забыла и чеснок. Ты что там от вампиров решил спасаться? развеселилась она. Я огурцами? уставилась на неё во все глаза. Нет, чесноком. Тут она уже начала откровенно ржать надо мной. А, это. Нет, с ректором целоваться, если, конечно, рискнёт, рассмеялась я. Екатерина, у тебя всё? А то я бы ещё поспала, часика 2. Всё, тётя, спи. До встречи. После того, как попрощалась с горячо любимой родственницей, быстро переоделась и пошла в гостиную, так сказать, на утреннюю планёрку. Банда была почти вся в сборе, только Нера не наблюдалась. Зато у нас в комнате появилась новенькая. Ты чья будешь? обратилась я к ней. Кэт Это я, Нер. Молодец. Видимо, урок с образом жучки не прошёл даром. Конечно. Рада всех видеть в добром здравии. Посмотрела на заветные тетрадки и решила поправиться, так как после сегодняшнего у меня появились смутные сомнения по поводу психического здоровья моих девчонок. Ну или почти. Так. Начнём обсуждать план действий на сегодня. В связи с тем, что завтра половина адептов уедет на выходные домой, наша задача навести такого шороху сегодня, чтобы в понедельник ректор вылетел из академии как пробка из бутылки. Почему сегодня? Может, завтра, а? Начала нагнетать обстановку наша паникёрша Лира. Если сегодня страсти по ректору накалятся до предела, то завтра адепты всё расскажут своим родителям, а те в свою очередь В понедельник местное министерство образования закидают гневными письмами, чтобы извращенца убрали. Так что, Лира, на тебе сплетницы. А также принеси волосы девушек, которым Ирон подкатывал, но только тех, которые были против этого. Нер, с тебя волос Ирона, понял? Все это нужно достать до обеда. Да не вопрос. Только как на этот раз заставить его выпить зелье? Спросила Лира. Вот в этом не вижу проблем. Он же сейчас у лекаря лежит. Там и подменим лекарство на зелье. Алика, ты в библиотеку, как и договаривались раньше. Но ещё найди мне книги про Тёмного Бога из Себлу. А про Себлу тебе зачем? удивилась Герта. Нужно. Всё потом. Герта, не забудь, что ты делаешь так, чтобы нужная саранча зашла в назначенное время к ректору. Катерина, я Тебя поняла, всё сделаю, не переживай, уже спокойно ответила она. Видать, вчерашнее лечение принесло свои плоды. Ну, если всем всё понятно, тогда вперёд, устраивать переполох в академии, воскликнула я, вдохновляя народ на подвиг во имя меня любимой. Мы все поспешили выполнять то, что обговорили заранее. Отсидев первые две пары, я отправился поручить честное имя ректору. периодически накидывала иллюзию последнего и делала непристойные предложения адептам и адепткам. И Рон, даже лежа в лечебном корпусе, умудрился распустить слухи о ректоре, да так, что любой кандидат в президенты на Земле обзавидовался бы такой рекламной кампанией. Оперативно сработал сплетник. Недаром его считают первым в этом деле. Я же своими действиями укрепляла их. Лира отлично поработала со сплетницами, ну а те, соответственно, распространяли вверенную им информацию по секрету с бешеной скоростью. К обеду адепты академии разделились на два лагеря. Одни утверждали, что ректор любит мужчин, ну а вторые, соответственно, женщин. Шума было много. Как последняя об этом не узнала, не знаю, но меня это очень радовало. В обед мы все собрались у нас дома. Нер принёс волос Ирона, а Лира соответственно, девушек. Я быстро приготовила зелье. Так, Нер, иди сюда. Я сейчас на тебя иллюзию целителя нашего накину, действует полчаса, так что будь добр, уложись. Можешь себе в напарники Алику взять. А ты куда? спросила Лира. Мне с тётей нужно встретиться, да и директору с сценареевности успеть закатить. Короче, дел по горло. Знаете, меня удивляет, почему преподы пока не в курсе происходящего. Так это я с сплетницами сказала, чтобы до преподов это не дошло. Вот они знают пока, но не уверена, что их надолго хватит. Коротко пояснила соседка причину временного затишья перед бурей. Доступим так. Чувствую, что завтра мина замедленного действия рванёт. Так что утром в 7:00 Встречаемся возле заранее оговорённого нами места и рвём когти на землю, так сказать, переждём. А в понедельник, надеюсь, ректора уже никто на территории академии не пустит. Все с этим были полностью согласны, да и обстановка была нервная. Только бы дожить до завтрашнего утра без потерь. Кто знает, как поведёт себя ректор, узнав он о моей пакости. Даже предположить страшно. Я быстро отправилась на встречу к горячо любимой тёте, та меня уже ждала на заранее оговорённом месте. "Катерин, то что так долго?" начала возмущаться последняя. "Не пыхти, занята была зелье готовила." принялась обнимать последнюю. "Заскучилась, домой хочу, сил нет," начала ныть я. "Не скули, завтра домой попадёшь. На то, что ты просила. Я тебе там ещё покушать положила." Салатиков и Горяченькова. Что, у тебя столько дел, наверное, и кушать не когда? И не говори, совсем замоталась. Ну ладно, я побежала. Завтра в 7 мы выдвигаемся. Жди нас. Попрощавшись с тётей, я побежала домой, быстро оставила сумку и рванула на поиск саранчи. Жучка, я Ворона. Как слышишь, приём? Ворона, я Жучка. Слышу тебя отлично, приём. Жучка, «Где бешеная саранча? Прием!» «Ворона, я жучка. Саранча по имени Лорен направляется в сторону столовой. Прием!» «Жучка. Ответ принят. Пошла окучивать саранчу». «Цербер. Я ворона. Прием!» «Ворона, я цербер. Слышу тебя отлично. И сразу отвечаю. Бублик на месте. Прием!» «Цербер. Я ворона. Ответ принят». «Ну что?» Нужно сейчас спокойно накидывать иллюзию ректора и в бой. Нужная соранча нашлась быстро, как оказалось, соблазнять её вообще не понадобилось. Пока общалась с ней, сама опасалась, что последняя на меня нападёт и износилует в возвращённой форме прямо в коридоре. Меня спасло только то, что предложила встретиться через 5 минут в кабинете ректора. Та сразу согласилась, но я ей намекнула, что меня ректора Возбуждают решительные девушки. Последняя захотела это доказать прямо в коридоре, и Элли спаслась. Ужас с одной стороны и ура с другой. Быстро забежала в приемную и только успела спрятаться под столом у Герты, как тут же вбежала озабоченная саранча. Она даже стучаться не стала, резко открыла дверь и пошла на абордаж ректора. Она обвела главу академии, как ли она, и пыталась при этом еще впиться в его губы. Последний просто охренел от такой наглости и напора. «Нужно взять на заметку приемчик, вдруг пригодится». Увидев меня в дверях, он попытался взять себя в руки. Изо всех сил стал стараться отодрать от себя несостоявшуюся любовницу, но та решила доказать ему свою решительность, вцепившись мертвой хваткой в его пиджак. Дальше я смотреть не стала. То, что нужно, я уже сделала. Пора теперь изображать обманутую деву. «Асвард, и после этого ты будешь утверждать, что ты меня любишь?» Я быстро закрыла дверь, и, дай бог, саранча заметит, кто их застукал, но дверью хлопнула от души. Рванула к себе в комнату делать вид, что мне очень больно от его предательства. «К гадалки не ходи, он сейчас примчится оправдываться». Я была просто счастлива, что всё пока идёт по плану. Еле успела забежать к себе в комнату, капнула капли в глаза, чтобы хоть слёзы появились, а то без этого никак. Так резко дверь открылась и влетел изменник. С растерянным видом кинул со меня успокаивать. "Катерина, ты неправильно всё поняла. Не плачь, любимая. А эту тварь вообще из академии за неподобающее поведение отчислил. Я люблю только тебя и никогда от тебя не откажусь". успокаивал меня неверный. От его слов я действительно разрыдалась. Успокоил, блин. Солнышко любимое, ну не плачь, прошу. При этом он стал нежно меня целовать. Ты правда меня любишь? Эта тварь не твоя любовница? Будем играть до конца? Конечно, только тебя. Давай так, ты сейчас успокоишься, а вечером дома поговорим. Предан, смотря в глаза, предложил: "Любимый. Хорошо, как скажешь, любимый". Он ещё пару раз меня поцеловал, неохотно выпустил из своих объятий и, слава богу, отправился на рабочее место. Как только он ушёл, я решила посмотреть, что же прислала тётя. От увиденного я сама чуть заикой не осталась. Складывалось ощущение, что амуницию ненормальный модельер делал. Что только стоило сорочка ядовито-салатного цвета с ярко-красными кружевами, штаны красные в большой белый горошек. Если надеть их, то они будут чуть ниже колена. Одно радует, что колени на штанах были порядком обвисшими. Халат вообще, где она его достала? Он весь пестрел красными петухами и опять же ядовито-салатный цвет. Нет, я же ей говорила, как у бабушек. Она такой креатив подсунула, что мне самой такое надевать жутко. Хотя, если мне жутко, то каково будет ректору? Собрала на вечер свой гардероб, положила бегуди, точно с соседки одолжила. Такие уже не продают. Проверила маску для лица, цвет и у неё оказался зелёный. Отдельно положила покушать и, разумеется, бутылку гномей настойки. Будем и дальше изображать алкоголичку. Все оставшиеся пары просиделы как на иголках, и не я одна. Боялись мы, что ректор может раньше узнать о нашей подлянке. Но, к счастью, все обошлось. Перед моим уходом мы собрались в нашей гостиной. Лира. В восемь часов к ректору домой придет очередная саранча. Я сделаю так, чтобы она увидела у него парня почти в неглиже. Соответственно, она расстроится. Ты ее успокой и постарайся, чтобы эта весть... прокатилась по академии. Ну, вроде бы всё. Пожелайте мне удачи. Когда я пришла к ректору, он меня уже ждал и опять, как всегда, полез целоваться. Ну ничего, пускай. Пока может. А сейчас я настойку чесночком закушу, посмотрю, как ему это понравится. Любимый, я так соскучился. Ты в порядке? В очередной раз, преданно заглядывая мне в глаза, спросил горе-изменник, пытаясь при этом понять, какое у меня настроение. «Не знаю, но душе почему-то тревожно. Нужно было раньше начать обряд делать, а то, видишь, какие неприятности стали происходить», изображая вселенскую скорбь, ответила ему. «Катерина, это просто нелепая случайность. Сегодня в Академии вообще что-то странное происходит». «Нопаньки?» Тема для меня опасная, нужно срочно переводить разговор в другое русло. Не знаю, я сегодня после случившегося вообще как в тумане весь день провела. Не будь же я говорить ему, что вся измоталась, пока подлянку готовила. Ладно, пойду готовиться к обряду. Если так нужно, иди, любимая. Как только отнесла вещи в ванную, послышался стук в дверь. Я мигом накинула иллюзию молодого обнажённого парня, на котором кроме полотенца на бёдрах ничего не было, поспешила встречать любовницу. Какая пунктуальная Сранча. Пришла ровно в 8. Ректор опять впал в ступор, только благодаря этому она протиснулась в дверь. Входя в дом, она хотела что-то ему сказать, но увидев обнажённого парня, меня стало заваливаться, то есть терять сознание. Вообще правильную соранчу Лира выбрала, когда нужно терять сознание. Я быстро сняла иллюзию, так как ректор просто чудом успел поймать адептку, а потом повернулся ко мне. И это нелепая случайность, начала наезжать на него. Катерина, ты не поверишь, я вообще не могу понять, зачем она ко мне пришла, как-то испуганно ответил он. Да? Короче, приводив в чувство свою любовницу, и чтобы духу её тут не было, «После поговорим!» Развернулась и пошла в ванну переодеваться. Наконец я закончила с одеждой и накрутила бигуди. Далее принялась накладывать питательную маску. Решила выйти и посмотреть, как там дела у бедолаги. Только открыла дверь и вышла, как из гостиной появился ректор. От такой красоты он вздрогнул, а точнее он был в ужасе от увиденного и, соответственно, не признал меня. И как каждый нормальный маг, решил в меня чем-то запустить. Я поступила так же, как жона из фильма Белое солнце пустыни. Подняла халат и сорочку одновременно. У меня была только одна мысль: хоть бы успеть прикрыть лицо. Теперь я понимаю, страусов. Единственное, что я успела крикнуть: не убивай, это я.